Ричард рассеянно кивнул и надолго задумался. Кэлен нервно ломала пальцы и молча ждала. «А что Шота?» – спросил наконец Ричард. «Что случилось с ней?» Кэлен заколебалась. Она понимала, что должна быть с Ричардом откровенна, но она была не в силах передать ему все, о чем говорила Шота. «Ричард, мне кажется, Шота вовсе не пыталась доставить нам неприятности». Он повернулся к ней. Она послала Надину, чтобы та стала моей женой. И ты считаешь, что этим она не доставила нам неприятностей? Хелен откашлялась. Что-то не посылала Надину? Ричард молчал, не сводя с нее хищного взгляда, и она продолжала. Сообщение о том, что ветры охотятся на тебя, исходит не от нее. Храм ветров послал это тебе через нее. так же, как и через того мальчика, который умер. Шота не хотела причинять нам зла. Ричард нахмурился. «Что еще ведьма сказала тебе?» Кэлен сцепил руки за спиной. «Ричард, я отправилась туда, чтобы положить конец посягательствам Шоты на нашу судьбу. Я была готова убить ее. Я была убеждена, что она желает нам зла. Я разговаривала с ней». Именно разговаривала. Что-то не так злонамеренно, как мне казалось. Она не хочет, чтобы мы имели ребенка, но вовсе не собирается нас разлучать. Она умеет видеть будущее и лишь сообщает о том, что видит, надежде помочь нам. Она только посланец. Она не управляет событиями. Она сказала то же самое, что и дух предка. Чума была наслана с помощью магии. а не началась сама по себе. Ричард поднял руку, заставив ее замолчать. Она сказала Надине, иди и стань женой этого Ричарда. Она хочет нас разлучить. Она хочет вбить клин между нами, а ты поддаешься на ее фокусы. Кэлен отошла от него подальше. Нет, Ричард, ты, как и я, все неправильно представляешь. Духи послали тебе невесту. Шоте было дозволено повлиять лишь на то, кто это будет. Она выбрала Надину. Шота говорит, что она видела, как ты женишься на невесте, посланной духами, и хотела, чтобы это был кто-то, кого ты знаешь. Она всего лишь старалась, чтобы тебе не было так больно. — И ты поверила? — Ты сумасшедшая. — Ричард, мне больно. Он отпустил ее руку. — Прости, — пробормотал он. и отошел к камину. Кэлен услышала, как он скрипнул зубами. «Ты говоришь, она сказала тебе то же самое, что и дух? Ты помнишь ее слова?» Кэлен отчаянно думала, как отделить то, что она знала, от того, что можно ему сказать. Она знала, как неблагоразумно скрывать что-то от Ричарда, но была не в силах сказать ему все. Шота сказала, что это было не последнее послание от ветров. Она сказала, что мы получим еще одно, связанное с Луной. С Луной? Что это значит? Я не знаю. И она, по-моему, тоже. Она сказала только, что мы ни в коем случае не должны им пренебрегать. Вот как? И она не сказала, почему? Она сказала, что от этого зависит наше будущее и будущее всех живущих. Она сказала, что это будет наша единственная возможность исполнить свой долг и спасти жизнь всех, кто зависит от нас. Ричард повернулся к ней. Кэлен показалось, что над ней закружилась смерть. Его взгляд был таким же, как у Дрефона, как у Дарки Нарала. «Она сказала тебе еще что-то, и ты пытаешься это скрыть», — прорычал он. «Что?» Это не Ричард с ней говорил. Это говорил Искатель. Теперь Кэлен поняла, почему Искатели так боялись. Он сам был законом себе. Взгляд его серых глаз проникал ей прямо в душу. «Ричард», — прошептала она, — «пожалуйста, не спрашивай меня об этом». Его взгляд вонзился в нее, как стрела. «Что что-то сказала тебе?» Кэлен сглотнула. Она задыхалась от страха. Горячие слезы потекли по ее щекам. Шота видела будущее. Кэлен хотела промолчать и с удивлением услышала собственный голос. «Она видела, как ты женишься над другой». Под его взглядом невозможно было молчать. «Она видела, как я выхожу замуж». «Не за тебя». Ричард застыл на мгновение. В нем бушевала ярость. Он сдернул через голову перевесь с мечом и бросил ее на стул. «Ричард, что ты делаешь?» Не говоря ни слова, он пошел к двери. Кэлен загородила ему дорогу. Это было все равно, что встать перед разъяренной горой. «Ричард, что ты задумал?» Он поднял ее и отставил в сторону, как ребенка. «Я собираюсь убить ее». Кэлен обхватила его и потянула назад. Ричард, казалось, этого даже не заметил. Он оставил свой меч, потому что не мог путешествовать с ним в сельфиге. «Ричард! Ричард, пожалуйста, остановись! Если ты любишь меня, остановись!» Он остановился и повернулся к ней. Его голос был похож на удар грома. «Что?» «Ричард, ты думаешь, я безмозглая дура?» «Конечно, нет». «Ты думаешь, что я хочу выйти за кого-то, кроме тебя?» «Нет». «Ричард, тогда послушай меня. Шота сказала, что видела будущее. Она не творит будущее, она только видит его. И она рассказала мне о том, что видела, чтобы помочь нам». «Хватит с меня ее помощи. Она позволяет себе слишком много вольностей. Это будет последнее». «Ричард, мы должны подумать, что делать. Мы должны остановить эту чуму. Ты видел, как умирают дети. Ты хочешь, чтобы умерли все, потому что тебе лень сесть и пошевелить мозгами?» Он стиснул в кулаке какой-то амулет на цепочке, которого Кэлен раньше у него не видела. Хотя он был без меча, смертельная магия плясала в его глазах. «Мне наплевать на то, что говорит Шота. «Я не женюсь на Надине и не позволю тебе выйти замуж за кого-то еще». «Я знаю», – прошептала Кэлен. «Ричард, я знаю, что ты чувствуешь. Я чувствую то же самое. Но надо думать. Если ты убьешь Шоту, это ничего не изменит». «Ты всегда говорил, что на будущее можно воздействовать, потому что оно еще не осуществилось». Ты ей всегда говорил, что нельзя позволить Шоте заставить нас поверить ее словам и тем самым дать ей возможность направлять наши действия. Его глаза сияли смертельным гневом. Ты веришь ей? Кэлен сделала глубокий вдох, пытаясь восстановить самообладание. Я верю, что она видела будущее. Ричард, разве ты не помнишь, как она говорила, что я коснусь тебя своей властью? И чем это кончилось? Она оказалась права. Но моя магия не повредила тебе, и мы получили возможность любить друг друга. Все обернулось к лучшему. А вспомни, как я боялась. Как твоя свадьба с кем-то другим может обернуться к лучшему? Кэлен вдруг поняла, что это на самом деле. Ревность. Ричард никогда раньше ее не ревновал. Она впервые видела его охваченным ревностью.